Ведьма. Море нюхало берег с опаской старого больного волка. С ледяной покрывало воды, то подступало к каменному краю, то, испуганно вздрогнув и ощетинившись белой пеной, отползало назад. За этим танцем я могла наблюдать бесконечно долго и не шевелилась даже тогда, когда смелевшие волны подкрадывались совсем близко к моему камню. Знаю, что море волк Не причинит мне вреда. Море – это ведь не люди. А вода пребывала. Еще час-полтора, и этот участок берега исчезнет в морской пасте. Мне определенно пора домой. Тем более Егор обещал прилететь. Вероятно, он уже прилетел и теперь ждет меня у старой рыбацкой хижины. Смотрит на часы, на тучами небо и волнуется, и сердится. И будет долго-долго выговаривать за... Ну, он найдет за что. Нужно вставать и идти. Я же упрямо оттягивал момент расставания. Сегодня я прощалась и с оголодавшим холодным морем, и с бурозелеными, точно старыми и скалами, и с небом, и с чайками, которые истошно вереща ныряют в ледяную воду. Завтра я улетаю. Улетаю домой. К Егору, цветам и дому. Но это будет завтра. А сегодня море, добравшись, наконец, до старых валунов, лизало медные бока шершавым языком. Пора домой. Новый князь уехал прочь. Он так ничего и не понял. Они никогда не слушают глупую старуху. А потом бестолково мечутся. пытаясь выбраться из очарованного круга. На памяти старухи это еще никому не удавалось. — Кто там, бабушка? — Ветер. — Мне показалось, будто я слышала чей-то голос. Бедная девочка еще жила, но с каждым днем силы таяли. Расколотую, отчаявшуюся душу к телу привязывало лишь чувство долга. — Это ветер, милая, всего лишь ветер. Старуха нежно погладила девушку по голове. — Спи. Тебе следует беречь силы. — Зачем? — в черных глазах снова заблестели слезы. — Ради дочери. Скоро у тебя появится дочка, наследница. Маленькая птичка-синичка. Элги обняла руками живот. — колдунья права. Нужно потерпеть. Немного. День или два. Ребенок уже стучится, просится в мир. Для чего? Кто встретит его здесь? Больная полусумасшедшая старуха да волчья стая, которая по старой привычке подходит к дверям хижины, но не нападает. Князь и после смерти заботится о ней. — Завтра будет солнышко, — пообещала старуха. — И ты полетишь на волю, высоко-высоко в небо. Земля на ладони, а люди — мурашки. Но сердце подскажет дорогу. — Кому? — Голос ведьмы вплетался в причудливый рисунок сна. — Тебе лучше знать, деточка. — Скажи, моя дочь, она будет счастливой? — Не знаю. Морщинистая рука дрогнула. — Во всяком случае, у нее будет шанс. У вас всех будет шанс.